глава четвертая. леа час ночи из коридора доносится оглушительный топот отчим ходит так специально лишний раз доказывая себе и окружающим что это его квартира и он может передвигаться по ней как хочет и плевать он хотел что сейчас ночь и мы пытаемся спать топот злой и нервный в ночной тишине он тяжело отдается у меня в мозгу я не спала несколько суток и сейчас тоже не могу уснуть голова кипит и раскалывается Слышны грубые ругательства и громкий стук в мою дверь. «Какого хрена в доме нет хлеба? Я хочу жрать! За весь день у тебя не нашлось минуты, чтобы оттащить свою тощую задницу в булочную?» Еще один удар кулаком и крик. «Ты ни на что не годишься!» Сворачиваюсь калачиком и закрываю уши руками. Я не слышу. Я ничего не слышу. «Я к тебе обращаюсь!» Очередной удар в мою дверь. Дверь маминой спальни скрипит. «Жозеф, ради всего святого, глубокая ночь, не пугай соседей!» И тут начинается. Он орет на нее, она орет на него. Я раскачиваюсь взад-вперед на кровати, заламывая пальцы и мечтая, чтобы все стихло, но крики продолжаются. Я велю себе собраться и не реагировать, не принимать близко к сердцу, не впускать в себя всю эту злую энергию, но я не могу. Нервы оголены до предела. Очередной крик, брань. Моя голова просто взрывается и я вскакиваю с кровати. Толстовка и сумка, вот все, что мне нужно. Пули вылетаю из комнаты, и плевать, что я в пижамных штанах, а кеды трудно надеть без носков. Зато спустя две минуты я мчусь по лестнице прочь из этого ада. Я слышу мамин голос, который разносится по всей лестнице. Она кричит, чтобы я немедленно вернулась, но ноги несут меня прочь все быстрее и быстрее. Я выбегаю на улицу. В нашем квартале по ночам очень опасно. Неблагополучный район, высокий уровень преступности, но это последнее, о чем я думаю, несясь по улице в час ночи. На глазах выступают слезы. Не знаю почему, но я бегу и плачу. Слезы текут по щекам, они мешают мне видеть, но я не могу их остановить. Вдруг слышу крики и останавливаюсь, как вкопанная. Пульс гремит в ушах и мешает сосредоточиться на близком шуме. Я закрываю глаза, считаю до пяти и вновь открываю их. В груди горит, а голова идет кругом, но я делаю усилия и концентрируюсь. Из переулка доносятся крики и звуки борьбы. Мое сердце бешено колотится в груди, а пальцы ног поджимаются от страха. «Нужно удирать отсюда», — говорит здравый смысл. «Беги, пока тебя не заметили». Но словно шестое чувство побуждает меня подойти и взглянуть на происходящее. Медленными шагами я подбираюсь к эпицентру хаоса и вижу образовавшую круг толпу. В основном она состоит из парней, но и несколько девушек тоже есть. «Врежь ему! Так ему! Твою мать, положи его уже!» Я остановилась. Конечно, я слышала про уличные бои. Мой район ими славится, но я никогда не присутствовала ни на одном из них. Некоторые парни хватаются за головы, другие кричат. Толпа полностью поглощена происходящим. Азарт, возбуждение, ликование – все это читается на лицах незнакомцев. Мне становится любопытно. Неужели драка это так зрелищно? Я подхожу насколько возможно ближе, расталкивая толпу и становлюсь там, откуда мне все видно. Никто не обращает на меня внимания, все поглощены боем. Чернокожий парень в прямом смысле слова сидит на груди своего соперника и бьет его по лицу. Парня, лежащего на асфальте, не видно за широкой спиной противника, его тело распластано на земле и не подает никаких признаков жизни, но чернокожий в этот факт нисколько не смущает. Удар следует за ударом. Летят кровавые брызги. К моему горлу подступает желчь. «Почему он не останавливается?» Вслух произношу я и тут же жалею об этом. Незачем привлекать к себе внимание. Стоящий рядом парень искоса с любопытством смотрит на меня. «Проигравший должен сдаться». Пауза. Я с недоумением смотрю на непрошенного собеседника. Тот улыбается и поясняет. Постучав три раза по асфальту. «А может он уже без сознания?» Если бы он был без сознания, бой бы закончился. Так как тут вообще оказалось? Парень чуть насмешливо смотрит на меня. Смугловатый, бритоголовый, выглядит чуть старше, чем я. Он затягивается самокруткой и в нос бьет запах травы. Все, вот теперь он без сознания, а я выиграл деньги. Не хочешь пойти на вечеринку? Его голос звучит странно, абсолютно спокойно, весело, небрежно. Человек без сознания, зато этот парень выиграл деньги, собирается на вечеринку и не испытывает угрызений совести или жалости. Я смотрю на него и просто качаю головой, а он пожимает плечами и отходит, весело крича что-то на непонятном языке. Все, на этом наше знакомство закончилось. До меня доходит, что я первый раз за последние полгода поговорила с парнем в реальной жизни, и это случилось в час ночи в темном переулке, а моим собеседником был обкуренный незнакомец все таки жизнь надо мной смеется толпа начинает расходиться кто то считает деньги кто то поздравляет победителя я смотрю в сторону импровизированного ринга и застываю на месте вижу черные волосы беспорядочно рассыпавшиеся по асфальту голый торс черные джинсы черные туфли сердце начинает биться с бешеной скоростью несколько зевак стоят над парнем разглядывая его но не прикасаясь я подхожу ближе этого не может быть Лицо лежащего залито кровью, запах железа ударяет в нос, и на мгновение у меня чернеет в глазах. Один из зевак поливает водой из бутылки лицо лежащего, смывая кровь. Я узнаю это лицо, несмотря на побои. Я смогла бы узнать его из тысячи. «Веришь ли ты в судьбу, Рафаэль?» «Когда он начнется, спрашиваю я у зевак. «Никто не знает», – отвечает один, беззастенчиво залезая в карманы Рафаэля. «Бинго!» Выкрикивает он, вытаскивая ключи от скутера, кожаный бумажник и телефон, который начинает вибрировать в его руках. На экране высвечивается имя Квантон. Я без размышлений выхватываю у него телефон и отвечаю. Парни смотрят на меня, как на лишенную, но ничего не говорят и удаляются, прихватив с собой кожаную куртку Рафаэля. Наверное, стервятники решили, что на сегодня с них хватит добычи. «Алло», — доносится из телефона. Громко вздохнув, я отвечаю. «Да» пауза. «Я же не ошибся номером. Где Рафи?» «Он лежит на асфальте, избитый, без сознания. Его обокрали, угнали скутер, и мне кажется, ему срочно нужен врач». Взволнованно на одном дыхании произношу я. Парень на том конце громко выругался. «Где вы сейчас?» «Я озираюсь по сторонам. Это мой район, но я не часто по нему хожу, разве что в магазин через дорогу и в булочную на углу. Вокруг очень темно, стены изуродованы неряшливыми граффити». Ни названия улицы, ни ближайших магазинов не видать. Рафаэль лежит без движения, я трогаю его руку, и она оказывается ледяной. Мне становится страшно, но его грудь вздымается и опускается. «Как тебя зовут?» – спрашивает Квантон, словно догадываясь о моем оцепенении. «Леа», – шепчу я. «Леа», – повторяет он, – «я должен понять, где вы сейчас находитесь». «Я не знаю». Тем же шепотом отвечаю я, разглядывая неподвижное тело. Кожа цвета светлой карамели превратилась в сплошную рану, но ее обладатель все равно похож на статую древнегреческого божества. Широкие плечи, красивая грудь. Но он избит, и мои внутренности сжимает холодный страх. Нужно собраться, говорю я себе. Ему нужна помощь. Леа, пришли мне локацию. У меня с собой нет телефона, отвечаю я и пробую зайти в смартфон Рафаэля. А его заблокирован. Пароль 1313. Я лишь киваю и через секунду отправляю локацию. Я буду там минут через двадцать. Не оставляй его, хорошо? Я опять киваю. Ле, зовет он. «Я буду тут!» — шепчу я, закрывая глаза. Смотреть на Рафаэля больно и страшно. Парень на том конце помешка в секунду отключается, а я не могу убрать руку и продолжаю держать кисть Рафаэля, крепко сжав пальцы. Он такой холодный. Я снимаю с себя толстовку и накрываю его. От ночной прохлады по коже бегут мурашки. Я смотрю на свою тонкую домашнюю майку и съеживаюсь. Вокруг зловеще тихо. Слишком тихо. Успокаивает одно. Мы находимся прямо под фонарем, и темнота улицы до нас не добирается. Я начинаю медленно считать секунды, постукивая пальцами по руке. Двадцать минут тянутся слишком долго. Рафаэль не шевелится. Любой шорох, любая тень вызывает у меня панику. Мне кажется, во тьме скрывается нечто ужасное и отвратительное, что непременно убьет нас, медленно и мучительно наслаждаясь каждым мгновением убийства. С волос Рафаэля капает кровь. Одна за другой капли падают на асфальт, оставляя возле головы свежие темные пятнышки. Я уже искусала себе все губы, сердце бешено колотится в груди. Тук-тук. Тук-тук. Пульс отдается в ушах. Наконец, разрушая пугающую тишину, издалека доносится рев мотора. Я поднимаю голову, вслушиваясь и всматриваясь в темноту в надежде увидеть машину. Через несколько мгновений меня ослепляет свет фар. Из подкатившего автомобиля выскакивает парень лет двадцати, на нем пиджак и брюки. Он подходит к нам вплотную, и я могу разглядеть его. У него каштановые волосы и светлые глаза. Шок отпечатан на его лице. Парень срывает с плеч пиджак и накидывает его на меня. Спасибо. Первое, что он говорит, осматривая Рафаэля но мне все еще нужна твоя помощь, я не смогу сам засунуть его в машину. Мне кажется, надо вызвать скорую. Он несовершеннолетний, начнут звонить его родителям. Я сам отвезу его к врачу. Я возьмусь за плечи, а ты за ноги, ладно?» Я киваю, и мы приподнимаем Рафаэля. «Черт бы его побрал, какой же он тяжелый!» Аккуратно, насколько это возможно, мы укладываем его на заднем сиденье машины. Квантон забирает его телефон и открывает мне переднюю дверь. Я стою столбом. Он тоже замирает, глядя на меня. «Отвезу тебя домой в благодарность за спасение жизни моего кузена. Я не знаю, хорошее ли...» Он не дает мне договорить и раздраженно смотрит на часы. «Я не могу оставить молодую девушку одну на улице в такое время и в таком месте. А я не могу сейчас вернуться домой», — отворачиваясь, отвечаю я. «Я правда не могу. Только не сейчас, после всего увиденного». Я просто не в состоянии слышать вновь крики, ругань и то, как меня называют больной на голову, психически неуравновешенной дрянью. Уже заранее слышу в голове мамину речь и поддакивание отчима. Напоследок он непременно добавит, что я живу под его крышей и должна проявлять уважение, а если мне что-то не нравится, то могу валить к чертям собачьим. Качаю головой и повторяю, кусаю губу. Я точно не могу вернуться домой, не сейчас. Квантон смотрит на меня, точнее, на мои пижамные штаны и майку. Его пиджак мне велик, и, должно быть, я выгляжу ужасно нелепо. У меня дрожат руки, и он это замечает. Опустив голову, словно обдумывая что-то, он быстро садится в машину и как-то устало бросает. «Поехали, Леа». И я сажусь. В салоне пахнет кожей и гораздо теплее, чем на улице. Пристегнув ремень безопасности, я тупо гляжу в лобовое стекло. Голос в голове твердит одно и то же. «Что ты творишь?» «Что ты творишь?» Я приказываю ему заткнуться. «Спасибо еще раз, что не бросила его и осталось. Мы бы его не нашли, а к утру могли бы начаться серьезные осложнения». Загорается красный свет. Телефон Квантана звонит, оповещая о новом сообщении. Он быстро печатает ответ, а я молчу. «Что тут скажешь? Рада, что смогла помочь? Или не стоит благодарности?» «Вместо всего этого вежливого бреда я шепчу. Надеюсь, с ним все будет в порядке». Я натерпелась такого страха, что сердце до сих пор бешено колотится в груди, а руки трясутся, и поэтому мне приходится сжимать кулаки. Это было очень неприятное и страшное зрелище, признаюсь я. Узел в животе сжимается туже от отвратительных воспоминаний. Квантон молчит. Становится ясно, что он меня даже не слушает. Погруженный в свои мысли, в свои страхи, он гонит автомобиль на очень высокой скорости. Я смотрю на время. Час сорок шесть. Всего 46 минут назад я убежала из дома и уже столько всего успела произойти. Закрываю глаза, считаю до пяти и открываю их вновь. Париж так красив в ночи. Сияя огнями, он предстает во всем своем великолепии, а пустые дороги и улицы заставляют его выглядеть загадочным и даже мистическим. Старинные здания словно уносят в былое века, и кажется, что вот-вот увидишь запряженную лошадьми карету. Моя голова будто раскалывается на миллион кусочков, но я не могу оторвать взгляда от мостов и горящих фонарей. Облокотившись на окно, я пытаюсь сосредоточиться на том, что вижу, и отрешиться от жуткого, пронизывающего до костей холодного страха. Телефон Рафаэля вдруг звонит, и на экране многозначительно высвечивается одна большая буква М. Квантон щелкает языком и говорит: Это его мама. Звонок умолкает, но спустя секунд пять раздается снова. И так три раза подряд. «Леа, я не могу сказать, что он со мной. Мы семья, она обязательно попросит кого-нибудь съездить к нам. Нельзя, чтобы его мама узнала, что его сильно избили, она сейчас не в лучшей форме». «Она только что похоронила другого ребенка», мелькает у меня в голове. Но Квантон ничего такого не говорит. Он просто смотрит на меня с немой просьбой, которую ему неловко озвучить. Звонок опять прекращается и возобновляется вновь. «Ты хочешь, чтобы я ответила?» «Пожалуйста». Но что мне сказать? Что он у тебя, без всяких подробностей? А если она начнет расспрашивать? Не начнет! Ее сыну девушки, чего тут непонятного? Глядя на дорогу, отвечает он и резко свернув ставит машину в неположенном месте. В этот момент телефон опять звонит, и я отвечаю. Спасибо! одними губами произносит Квантон. Да! Шепотом говорю я в трубку. На том конце повисает тишина. Кто это? спрашивает приятный женский голос с сильным иностранным акцентом. «Это Леа». Растерявшись, отвечаю я и тут же прикусываю губу. Никакого приветствия, ни даже банального «алло». В голосе женщины чувствуется волнение и усталость. «Леа», — повторяет она, — «извини за столь поздний звонок, но я ищу Рафаэля». Она очень странно, непривычно, раскатисто выговаривает букву «Р», но я замечаю, насколько красиво звучит при таком произношении имя Рафаэль. Он спит. Спокойно отвечаю я, мысленно похвалив себя. Из дома напротив выходят пятеро мужчин с носилками. Я смотрю на Квантона, и он жестами велит мне заканчивать разговор. Но на том конце молчат, и я начинаю нервничать. Мужчины направляются в нашу сторону, и с каждой секундой все ближе и ближе подходят к машине. Я затаиваю дыхание. Может, просто повесить трубку? Мелькает в голове. Хорошо. Неожиданно произносит женщина, и мне становится любопытно. Неужели она все это время прислушивалась, пытаясь уловить что-то недосказанное? Спокойной ночи, Леа. Прощается она, не задавая больше никаких вопросов. И вам. Быстро отвечаю я, завершая самый странный в своей жизни разговор как раз в ту секунду, когда дверь машины резко распахивается и прохладный воздух бьет мне в лицо. Квантон выскакивает из машины, подошедшие мужчины перекладывают Рафаэля на носилки. Со мной никто не здоровается. Я взглядом провожаю их до самого подъезда. Квантон заходит вместе с остальными, оставляя меня в машине. Я, наконец, облегченно вздыхаю. Все будет хорошо. Рафаэля доставили к врачу. Все обойдется. Глушу выкрики своего глупого протестующего подсознания и в очередной раз смотрю на часы. Час пятьдесят восемь. Все-таки я была права. Минуты сегодня текут невероятно медленно. Закрываю глаза, и на меня наваливается вся усталость этого вечера. Я проваливаюсь в сон без всяких сновидений. Мой организм настолько вымотан, что банально отключается. Я просыпаюсь в машине, накрытая своей толстовкой. Квантон спит рядом на водительском сиденье, и от его присутствия мне становится неловко. Смотрю на часы. 5.36. Неудивительно, что до сих пор темно. Не знаю, что делать дальше. Однако спать в машине с незнакомым человеком кажется мне абсолютно неподходящим вариантом. За три часа сна я немного успокоилась и набралась сил, так что здравый смысл вновь начинает управлять моими действиями. Пытаюсь тихонечко приоткрыть дверь, но она оказывается заперта, и этот факт не на шутку меня пугает. Поворачиваю голову и вижу, что Квантон следит за моими движениями. «Доброе утро», — хрипит он сонным голосом. «Мне пора», — вместо приветствия отвечаю я, — он кивает и поясняет, разблокировав двери. Спать в открытой машине не самая хорошая идея. Я ничего не отвечаю, выхожу из автомобиля, захлопнув за собой дверь, и вдыхаю свежий, прохладный утренний воздух. Париж пуст, вымер, или попросту спит. Квантон тоже вылезает из машины. «Все хорошо, Лиа? интересуется он, хмуря брови. «Извини, я проснулась и не совсем поняла, где я и с кем. Такое со мной впервые, поэтому я немного не в себе. Метро, кажется, открывается в шесть, да?» «Не знаешь, в какой стране ближайшая станция?» Он качает головой. «Могу подбросить тебя. С Рафаэлем все хорошо, насколько это возможно. Мое присутствие не потребовалось. Я решил, что нам не помешало бы поспать и не стал тебя будить». «Что значит, насколько это возможно?» «Ну, обошлось без сотрясения и переломов». «Он везунчик. Думаю, я и от воспоминаний по телу бегут холодные мурашки». «Так тебя подвести? устала, потирая глаза, спрашивает Квантон. «Нет, если честно, мне хочется пройтись, навести порядок в голове». Он кивает. «Увидимся». «Увидимся?» – переспрашиваю я. Он поднимает на меня глаза, смеется и говорит, качая головой. «Я не спал два дня, вообще ничего не соображаю». «Да нет, все нормально. Ну, я пошла?» «Давай. Хотя подожди». Он лезет в машину и сует мне визитку. «Еще раз большое тебе спасибо». Если вдруг что-нибудь понадобится или будут проблемы, в общем, можешь смело звонить по этому номеру». У Квантона очень серьезный и дружелюбный тон. Думаю, он имеет в виду именно то, что говорит. Беру у него из рук карточку и прячу в карман толстовки. Я никогда не позвоню по этому номеру, но мне хочется создать видимость, будто принимаю его предложение. «Спасибо, Квантон!» – говорю я, затем весело добавляю. «Увидимся!» Он подмигивает мне и садится обратно в машину. А я уже иду прочь от нее и от этого дома. Перейдя дорогу, выхожу к Сене и решаюсь пройтись вдоль нее. В голове крутятся слова Квантона о том, что с Рафаэлем все в порядке. Потом думаю, что Квантон очень симпатичный, к тому же кузен Рафаэля. Достаю визитную карточку. На белой бумаге черными буквами написаны номер и имя. Квантен де Леон. Сверху по центру изображен знакомый символ с двумя львами. Наверное, это семейный герб де Леонов. Два льва. Я выкидываю визитку в первую попавшуюся урну, чтобы не искушать судьбу и себя. Еще думаю о последней просьбе Микаэля. Можно сказать, я ее выполнила. Он просил помочь, я помогла. Прекрасно осознаю, что Мика имел в виду совсем другую помощь, но понятия не имею, как ее оказать. Останавливаюсь, сворачиваю на мост. Я столько раз писала Мике о своей мечте. Целоваться во время заката с любимым на прекрасном мосту Александра Третьего когда небо похоже на спелый плод манго, душа трепещет от чувств, а кожа покрывается мурашками, когда мягкие губы касаются твоих, и все вокруг теряет всякий смысл. Я столько раз представляла его и себя именно на этом мосту, особенно после того, как получила фотографию, и в моих мыслях возник четкий образ длинноволосого жгучего брюнета с потрясающими глазами. Тяжело вздыхаю. «Как же я скучаю по тебе, Мика!» Как же хочу вновь написать тебе о том, что происходит у меня в голове и как переворачивается все в моей душе, и как же сильно я хочу получить от тебя ответ. Начинается рассвет. Я смотрю, как солнце медленно поднимается над серыми крышами Парижа, возрождая его. Оранжево-розовые лучи играют с рекой, заставляя ее переливаться. Моя душа замирает, наблюдая за тем, как цвета меняются и как солнце поднимается все выше и выше. И вдруг мимо пролетает птица, не голубь, которых миллион в этом городе, не ворон, не чайка. Я не знаю название этой птицы, но она прекрасна. Птица садится совсем близко, и у меня появляется ощущение, будто она явилась с рассветом, вылетев из солнца. Это знак, думаю я. Ты посылаешь мне знак, Мика? И именно в это мгновение я осознаю все безумие происходящего. Не знаю, существуют ли в этом мире высшие силы и судьба, но я уверена, Микаэль посылает мне знак. Рафаэль де Леон, я не знаю, что привело тебя сегодня в переулок, и не знаю, с какой мыслью ты вступал в бой. Но одно я знаю точно. Мы еще встретимся. Обещаю тебе, Мика. Я попытаюсь. Шепотом произношу я, глядя в небо. Решение принято.